4. пещера испытаний В мои утренние планы входила встреча с Лероем, потом возврат средств завалявшихся у Магессы воды Адель, дальше разговор с приглашенным для участия в испытании западной школы друидом. Честно говоря, я хотел предложить ему отправиться на совместную охоту за моим первым питомцем, и если он окажется хорошим человеком, привлечь его в свою будущую команду. Потом по плану была закупка перед тренировкой Уны более полезных зелий лечения и манны. И, собственно, сама поездка и эксперименты в пещере испытаний. Как обычно бывает, жизнь внесла в план свои коррективы. По пути от пригорода в город я решил выяснить, у обещавшей стать полезным информатором ИО, прибудет ли подмога, которая раз грозилась или я зря трачу время и средства на слежку за храмом и постаментом небожителей. Господин Ян, появятся ли тут еще светлые до выхода новой волны или нет, я, честно говоря, не знаю». Они могут прибыть в любой момент и всем составом, если общее собрание позволит, а если не позволит, то, скорее всего, будут вас поджидать на восьмом, седьмом или шестом этаже, но не ниже. Дело в том, что пятый этаж давно вышел из-под контроля. Соваться туда и даже трогать защищающего на входе стража никто из тех, кто в своем уме не станет. «Помню, ты говорила, что пятый сам по себе. А почему?» – поинтересовался я. «Знаю лишь, что аборигены научились создавать очень сильных магических големов. Благодаря им они уничтожили стражей своего этажа и начали осуществлять экспансию на нижние и верхние этажи. Дошли до второго и девятого. Огромная армия, ушедшая на девятый, в итоге отделилась от правителей своего этажа, объявив о независимости. Правители много раз пытались подавить восстание, но быстро это сделать не удалось, и затянувшаяся на столетие война была заморожена». На девятом сейчас царит полный беспорядок, большинство армий големов уничтожено, но война за контроль территорий небольшими группировками не прекращается. Ничего себе, настоящая война миров, а на девятом в таком случае разве не опасно? Аборигенов, способных управлять големами на девятом этаже, осталось не так уж и много. Уровень их общества сейчас больше напоминает второй этаж. Замки, укрепления, ручное самодельное оружие, вроде луков и арбалетов. Големов остались единицы, и они охраняют самые важные поселения выходцев с пятого. К тому же видящие заменили стража шестого этажа, и создаваемые аборигенами големы больше не могли его легко победить. Захват верхних этажей прекратился, там образовались новые королевства и герцогства. А что на пятом происходит? Я знаю об этом не очень много. Говорят, что там было несколько ужасных природных катастроф, из-за которых они и начали расселение на другие этажи. Во времена, когда Мифаил устанавливал свое господство, эти земли были безлюдны и скудны, лесные массивы, пастбища для скота и пахотные земли были отравлены и разорены. Потом туда попали переселенцы с третьего и четвертого этажа, они и начали развивать поселения и города. А 500 лет назад, когда туда пришел Асура, крамы Мифаила были запрещены и разрушены. Там царил хаос и разрушение, многие ушли на нижние этажи, кто-то наверх. «Сейчас там опять сильная, объединенная под властью одного правителя империя. Это все, что мне известно. Пятый этаж очень опасен для пересечения даже для крупного отряда небожителей, поэтому многие волны новичков погибали именно на нем». «То есть, кроме сильных стражей, пятый опасен тем, что сами аборигены могут напасть?» – удивился я. «Да, михаил надеялся, что видичи сделают обходной путь, но пока что он неизвестен. Однако новички все еще появляются на шестом и десятом этаже». Поэтому можно сделать вывод, обходной путь, как со второго на четвертый, существует, его просто нужно отыскать. Уф, как все запутано. Получается, небожители очень рискуют, спускаясь сюда? Понятно. Но тогда не так уж много шансов, что они всем скопом рванут вниз. Какой смысл терять тепленькое и безопасное местечко и рисковать своей шкурой ради каких-то слуг? Возможно, и так. Я бы точно по своему желанию сюда не отправилась». Но для многих это шанс хорошенько набить свои хранилища ценными ресурсами и золотом. В землях небожителей острая конкуренция, постоянные вызовы на арену, а для победы в поединках требуются эликсиры, хорошее снаряжение, множество дорогостоящих пилюль и прочего. Для кого-то это прекрасная возможность поправить ухудшившееся финансовое положение. Ведь можно прибыть к любому правителю и потребовать дань духовными камнями или обычным золотом. «Хорошо. Получается, угроза массового вторжения небожителей не так уж велика, а если кто и появится, то не из самых сильных. Чего еще тут стоит опасаться?» У меня в голове промелькнула мысль, что страшных магических големов, которых так опасаются небожители, я уже видел в Латоре на секретной базе Альянса магов, в восточнее Сигарда. Кто-то мне говорил, что это остатки стражей, оставленные древними, а как я теперь понимаю, на самом деле гостями с пятого этажа». Железобетонные подземные бункеры и жуткие уходящие под землю города, руины, остатки которых я увидел в лесу, тоже были наследием этой цивилизации. По идее, мой мир тоже технологически развит благодаря выходцам с пятого этажа. У нас имеются оружие и технологии, которыми мы можем за себя постоять, если всякие боги, полубоги и шушера помельче придет за нашим золотишком. Вот бы еще удалось выяснить, какая сволочь утопила наши континенты под морской гладью и можно ли это как-то исправить. Хорошо, а кто там сильный есть у светлых и темных ниже пятого этажа? Ио надолго призадумалась. Если на нас попытаются напасть после выхода из песочницы, это могут быть либо небожители, которые отправились прямиком на второй или же четвертый этаж. Плюс их могут сопровождать слуги, осуществляющие управление странами этих этажей. В основном это такие же даосы, как Святой Тан. Только он был лишь первой ступени легендарного ранга земной сферы, а на втором этаже могут встретиться и с божественным рангом, и даже кто-то посильней. Они уже имеют бессмертный зародыш и совершенно не боятся погибнуть. В случае неудач они просто отправятся в земли небожителей, поэтому могут действовать в схватке очень смело и даже безрассудно. Ио объяснила, что это подразумевает использование самоубийственных техник, которые уничтожат и меня, и самого нападающего. Жуть! Даосы с бессмертным зародышем опасны, как самоубийцы с поясом смертника. Им терять в бою нечего, а мне есть, поэтому надо быть с ними поосторожней. А вообще, надо срочно заняться созданием духов-защитников. Где там мой друид? У меня миллион вопросов. Однако Ио в плане описания бонусов друида оказалось тоже довольно полезно. Когда я поднял эту тему, она с готовностью поделилась своим мнением. Лучше не с духов-защитников начать, а с приручения. Живого питомца нужно всего лишь кормить, поить и изредка мыть, а с этим гораздо легче справиться, чем ежедневно питать находящегося внутри духа-монстра за счет своей собственной духовной энергии. Где брать духовную энергию для поддержания его существования и в еще большем количестве для его развития, когда она и самому все время нужна? Эта энергия нужна для всего и постоянно – Поэтому дух защитник большая роскошь, а тем более если завести их сразу несколько, а чем сильнее дух, тем больше он требует для себя энергии ежедневно только будучи полностью уверенным что есть стабильный и надежный источник духовных сил можно рискнуть завести духа-защитника. мне показались высказывания ио вполне разумными во всяком случае для рядовых новичков во всяком случае для рядовых новичков так все и было у меня немного другой случай, но за честность я был ей благодарен «Ясно. Спасибо за полезную информацию. А что насчет выбора монстра для приручения?» Пока Ио была настроена поговорить, спросил я. «Я считаю, лучше всего приручить себе летающего питомца. С ним точно не пропадешь в землях небожителей, да и не только там. Летающий зверь – универсальный помощник. Он может сам себя кормить, охотиться для хозяина и даже спасти жизнь в ловушке тайника древних, где существует запрет на использование артефактов, дающих возможность полета». «Честно говоря, плюсов класса друид с летающим питомцем так много, что я сама хотела бы им стать, если представится такая возможность», — с воодушевлением заявила Ио. «Ну так что мешает? Ты можешь начать все заново и стать уже не жрецом, а друидом. Расскажи лучше по порядку, в чем его плюсы на примерах». «Первое и самое очевидное — летающий питомец, которого можно использовать как быстрый и бесплатный транспорт. У меня были духовные крылья». «Я месяц должна была медитировать, чтобы воспользоваться ими в течение нескольких часов или покупать дорогостоящие духовные камни, чтобы накормить артефакты ими. Это очень ограничивало меня в перемещении и возможностях. С питомцем, способным нести на своей спине хозяина, таких проблем не возникнет. Понятно. А кто из магических зверей подойдет для этого? Я видела друида, летавшего на огромной хищной птице, правда не на спине, а в специальном мешке, закрепленном на животе на ремнях от шеи и спины». Также друиды летают на грифонах, пегасах, иногда кому-то удается приручить мантикору, и крайне редко встречаются те, кто использует виверну. Когда в земле небожителей прибыл Люцифер, он поразил всех своим великолепным древним черным драконом. Если в идеале, то питомец должен быть хорошо защищен от физических и магических атак. Для них создаются специальные доспехи, но дракон – это создание, которое от рождения имеет очень крепкую чешую и защиту от множества магических воздействий. И чем он старше, тем он становится только сильней. Дракон – идеальный питомец, который не только летает, но очень скоро сражается наравне с хозяином. – Здорово, – согласился я. – Но как быть с его содержанием? Он же, наверное, жрет как не в себя. Да, недостатки такого питомца также очевидны. Ему трудно ужиться с людьми, и, обладая огромной силой, он почти всех вокруг воспринимает как свою добычу. Некоторые драконы способны выпускать струю пламени, из-за чего нередко сжигают деревянные постройки, рядом с которыми решили прочистить глотку. Они хладнокровные, а полет требует много энергии, поэтому они постоянно голодны из-за чего едят прохожих, лошадей и вообще всех, кто им приглянулся. Особенно им по вкусу домашний скот в загонах, особенно телята, ягнята и человеческие детишки, поэтому появляться в поселениях или просто людных местах с голодным драконом нельзя. Но земли небожителей для их содержания вполне подходят. Там есть, где охотиться, а если пострадают аборигены, то это их проблемы. А как долго растут драконы? Пожалуй, кроме сложностей в поисках яиц, долгие сроки взросления являются самым большим их недостатком. По слухам, до взрослой особи детеныш растет примерно 500-800 лет. Если взяться растить из яйца, то ждать придется очень долго. Но если удастся приручить детенышам, то получится гораздо быстрее. Детеныша легко отличить по желтой или светло-зеленой чешуе. Если она выглядит полностью изумрудной или красной, это уже почти взрослая особь. На самых поздних стадиях взросления чешуя опять темнеет. В итоге, после пары тысяч лет жизни, дракон становится совершенно черным. Черными, как смоль, таких и называют древний черный дракон. «Вау, откуда ты столько знаешь?» – искренне удивился я. «Это все благодаря Люциферу». Он вплотную приблизился ко мне в рейтинге, и я попросила Мифаила и других союзников собрать всю доступную информацию. Он и без моей просьбы ее собирал, а так у меня появился законный повод получить к ней доступ, а потом выяснилось, что он не выставлял дракона на арену не потому, что берег для более сложных схваток, а потому что уровень его питомца намного превосходит уровень противников. Правила арены небожителей применять такого питомца запрещают. Повод беспокоиться о драконе на арене отпал сам собой, а собранные знания остались». Я кинул взгляд на жадно впитывающую информацию Уну. Она дулась на Ио после того, как та очутилась в моей постели. Ревновала или стала в чем-то ее подозревать, но теперь слушала небожительницу с раскрытым ртом. Подумать только. Можно дракона сделать своим питомцем, просто ступив на путь друида. Она в своем герцогстве Амбар ничего кроме рыцарских тренировок и боя на мечах не знала, и тут ей приоткрылась такая ошеломляющая тайна. Я бы тоже очень удивился, если бы не в ARMA мой RPG, где всевозможные звери и монстры-питомцы играли роль боевого, ездового или летательного транспорта, и это было обыденностью. Ян, а я смогу тоже стать друидом и приручить питомца? Когда Иона ненадолго замолчала, чтобы перевести дыхание, спросила мечница: "Ты же уже опытный воин". Слегка удивился я. "Быть друидом так интересно, а я люблю животных, хочу попробовать. Ладно, сейчас скажу." Пообещал я, а сам погрузился в глубокую медитацию мысленной командой. Проверив смежные ветви умений воина и друида, я понял, что приручение животных у уни не светит. Максимум она может получить у друида баф деревянной и кислотной защиты. Будь она хотя бы магом, шаманом или жрецом, то шанс заиметь питомца, правда без возможности его лечить и воскрешать, у нее бы появлялся. А так не судьба. «Нет, классу воин-питомец и доступ к навыку приручения не полагается», не сглаживая углы, ответил я. «Вот как!» — мигом потухнув и опустив плечи, пробормотала женщина, а я продолжил расспрашивать Ио. «Хорошо, раз нам пока ничего не угрожает, давайте по максимуму прокачаемся». «Я не говорила, что нам ничего не угрожает», — уверенно заявила женщина. «Просто Мифаил не появится тут, пока не будет уверен, что это для него достаточно безопасно. Вопрос гибели смотрителей на светлой стороне он без ответа не оставит. А раз вы разобрались с Люцифером, которого он тоже очень опасался», то может явиться сюда лично, чтобы договориться о союзничестве. Мой бывший лидер очень умен и осторожен. Наверняка он захочет сначала проверить вашу силу и договориться и обязательно прикроется при прибытии своими телохранителями. Это значит, тут появится Гавриил и Рафаил. Нет, если тут появится Мефаил, он приведет за собой всех. Так он привык действовать. Тем более потом надо будет как-то пробиваться назад через пятый этаж. Не получится договориться, он атакует всеми силами». Если во время переговоров почувствует, что сможет задавить авторитетом или просто числом, может сделать вид, что согласен, а вместо этого нападет в спину. Нет, ничего не меняется. Господин Ян, продолжайте держать наблюдателей, это окупится, даже если никто так и не появится. Ладно, убедила. Встретившись с Лероем, я передал ему плату за ночное дежурство у храма. Тим и Шанси нетерпеливо ждали своей очереди отчитаться и получить плату. У них тоже оказалось все без изменений. Никто на пьедестале не появлялся, пока они дежурили. Горожане тоже никаких слухов о явлении новых небожителей не распускают. Никто никого не видел, ничего не слышал. В храме и снаружи все спокойно. Жизнь идет своим чередом, тишь да гладь. Я хотел было приказать им опять отправиться выполнять слежку, но чтобы не тратить время на поиски друида, если тот поселился вне школы, решил взять их с собой к магической школе, чтобы организовать его быстрые поиски». У ворот учебного заведения меня ждал сюрприз. Вопреки приглашению на конец недели Джой Синий с согласия главы решил перенести день экзамена на два дня раньше. В момент моего прибытия ученики магической школы грузились в две небольших тесных повозки, собираясь отправиться к пещере испытаний. Нам было по пути, нужный мне друид ехал с учениками школы, поэтому я пригласил его в свою повозку». От него узнал, что старший наставник перенес экзамен из-за того, что о дате его проведения стало известно некоторым недоброжелателям, и так было безопасней. Как я уже слышал ранее, желающих помогать слабой школе не нашлось, а вот навредить и унизить магов воды на экзамене желали почти все другие магические школы, да еще и главы и подстрекаемые преподавателями ученики магической академии Тристрама. Была у них какая-то старая неприязнь, выросшая из нездорового соперничества за учеников и переросшего в настоящую открытую вражду. Короче, мое появление, несмотря на прошлые недоразумения, Джой Си не воспринял положительно. А когда я сказал, что несколько моих товарищей и я сам не против присоединиться к испытанию, прямо расцвел. Жадный глава школы экономил буквально на всем. Поэтому 30 старшим ученикам пришлось размещаться в двух повозках, рассчитанных на 10 человек. Сидячие места быстро закончились, и часть из них вынуждена была ехать стоя. Когда я предложил Аделе Виконте перебраться ко мне, они совсем не возражали, так как оказались среди стоявших. Вообще отношение к ним учителей и товарищей по учебе мне совсем не понравилось. На них смотрели пренебрежительно, как на врагов, и я решил выяснить, в чем дело. Оказалось, что из-за расходов на отстройку нового корпуса, который недавно сожгла Виконта, глава совсем озверел и перестал выделять средства на обеды старших воспитанников – требуя питаться за свои средства. Досталось и преподавателям. Их оштрафовали, что плохо приглядывали за дисциплиной на территории и допустили пожар. А еще многие думали, что Адель баснословно богата, но отказывается возмещать нанесенные школе сестрой убытки. То, что она уже отдала главе все заработанные тяжелым трудом сбережения и пообещала оставить свой КТ и КП в счет возмещения остатков сразу после выпуска, никого не волновало». Все ей завидовали и не верили, что гора золотых слитков, о которой ходили сплетни и заболтливые работницы лавки, чужие и ей не принадлежат. Адель вернула мне все, что втихую подобрала в гостинице, пока я был занят сбором основной массы золота и с облегчением вздохнув, заняла место в повозке. Виконта не поняла, что личность в темном плаще в которой Уна нарядила Ио, чтобы не привлекать к ней внимание горожан, является немезидой и тоже с довольным видом прыгнула на лавку и даже стала дразниться, показывая кому-то в соседней повозке язык. Вышло, что вместе со мной в большой, удобной повозке ехало восемь человек и по шестнадцать, если считать учителей и старшего наставника, в двух маленьких позади. Два часа пути к южной пещере испытаний я провел, активно общаясь с друидом. Ио сидела рядом с Уной и молча слушала наш разговор. Виконта внимательно разглядывала намеренно смотрящих в разные стороны упрямцев из трех мечей и таинственную незнакомку в плаще с глубоким капюшоном. Адель изучала однообразные бескрайние зеленые равнины. Друид сообщил мне еще очень много полезной и прикладной информации о приручении, лечении и правильном выборе питомца. Сам он был неправильным друидом. Ему всегда нравились собаки, и он реализовал свою любовь к этим животным, выбрав в качестве своего питомца детеныша белого снежного волка – найденного в логове волков одним из отрядов охотников. Это стало причиной, по которой он был вынужден покинуть секту пика зверей, занимавшейся обучением друидов. Самодеятельность среди учеников не приветствовалась. По мнению мастеров, нужно выбирать в свои помощники не друга, который тебе нравится, а машину для убийства, к которой не будешь испытывать жалости, иначе сама идея боевого питомца будет нереализуема. Если симпатизируешь питомцу, испытываешь страдания, когда его калечат, то не сможешь его отправить на смерть, чтобы победить опасного врага и защитить себя ценой его жизни. Другие ученики по настоянию наставников выбрали всяких гигантских жуков, пауков, ос, скорпионов и прочих насекомых, которым трудно проникнуться чувствами, а также довольно быстро растущих, становящихся удобными, то есть способными самостоятельно добывать себе пропитание». Такие питомцы быстро развивались, но жили тоже недолго. Каждые полгода-год их нужно было менять, что не позволяло привязаться, а ясное понимание, что спутник временный, и если не погибнет в бою, то сам скоро сдохнет, позволяло относиться к нему холодно, как к расходнику бездушной вещи. Среди всех учеников, не желавший следовать наставлениям Джодак, так звали этого парня, оказался белой вороной. Его поставили перед фактом, делаешь как все или свободен. Он проявил характер и ушел, сохранив своего питомца, но это стало причиной очень многих проблем. Волку нужно мясо, а щенку еще и молоко. Где только джодак не работал, чтобы выкормить питомца и поставить его на ноги, но голодного зверя не заставишь слушаться, если у него сводит желудок от боли. Подросший щенок волка душил кур и гусей, кусал собак, детей, селян и даже умудрялся ранить крупный домашний скот. Проживая в пригороде, он ловил ящериц, мышей, змей, кошек, А однажды чуть не загрыз чьего-то ребенка. Об этом Джодок, выбивавшийся на очередной работе и сил, чтобы принести питомцу кусок мяса, узнал по возвращению в халупу, в которой жил. Он нашел тело мертвого питомца на пороге. На теле не было следов ран. Зато кругом куски полупереваренного мяса, который тот вырвал. Волка отравили. Он был проблемой для горожан, и если быть уж совсем честным, то и для самого друида. Пока был маленьким и беззащитным, ему все прощалось». А когда подрос, его шаловливые проделки постепенно превратились в опасные для жизни окружающих действия. Волк был верен только своему хозяину. Остальные обитатели боялись его нападения и поэтому отравили. Погоревав какое-то время, Джодак стал разрабатывать свой метод оценки и подбора питомца. Что-то позаимствовал из знаний учителей, что-то обнаружил сам. Много экспериментировал, попробовал приручать и больших насекомых, и птиц, и некоторых слабых монстров. Итогом его многолетних наблюдений и экспериментов стало открытие, что лучшие питомцы – это все-таки гигантские осы. Они были всеядны, но почти не нападали на людей, предпочитая ловить грызунов, лягушек и более мелких, чем они сами, насекомых. В сезон осы кормились с фруктовых деревьев, выкапывая овощи, воровали мед. При довольно скромных размерах и внешней хрупкости способны убить более крупного врага из-за преимущества в скорости и неожиданных атак из засады способны беззвучно обрушиваться на жертву с высоты, корректируя направление атаки и выдавая себя жужжанием лишь в последние мгновения перед сближением. Единственное, добыть их личинку было непросто. Если использовать едкий дым или отвлечение сладкими лакомствами маскировку, то вполне реально добыть их из логова и в одиночку. Из более доступных монстров лучше всего поддаются магическому приручению гигантские жуки. Они съедят все, что дашь, и очень легко находят себе пищу самостоятельно, но неповоротливы и не очень удобны в качестве спутников на охоте. крепкие но заметные полная противоположность ос, развиваются и дохнут чуть дольше летающих собратьев. Недавно последний питомец Джодека, очередная гигантская оса не вернулась с самостоятельной кормежки, что могло означать, что ее кто-то убил, поэтому он хотел присмотреться к гигантским скалопендрам, которые обитали в пещере огненных тварей, а именно в эту пещеру собрались маги. Вот он решил совместить свой интерес с их потребностями. Правда, особой пользы от него в походе не будет. Он лишь недавно достиг девятого уровня и с большим трудом смог освоить первый уровень жалящего роя, состоящий из одной магической осы. Короче, в качестве полноценного члена команды он был бесполезен от слова совсем. Но лично для меня стал очень полезен тем, что сказал, что существует вид питомцев, которых нельзя отнести к обычным живым существам. Это были големы оживленные магической печатью каменные марионетки, но они тоже поддавались приручению, если их создатель погиб. Якобы много таких ходит в северном лесу, их кормом является духовная энергия. Приручив, я смогу его контролировать и подкармливать, если в этом возникнет потребность. Они удобны тем, что не рыскают где попало в поисках еды, не атакуют кого вздумается, а только того, на кого укажет хозяин» могут сутками стоять на одном месте неподвижно охранять вход в подземелье если поставить его в режим стража области короче вроде как эпитомец но не живой отсюда все достоинства и недостатки недостаток требует духа достоинство не требует больше ничего очень крепкий и сильный может носить тяжелые грузы тянуть повозку быть транспортом не тонет в воде но не протиснится в проход уже его минимальных габаритов короче интересное решение для путешествия в экстремальных условиях где слишком жарко или наоборот слишком холодно, нечего есть и пить, там он справится лучше всего. Также он указал на чисто водные виды питомцев, с помощью которых можно добывать клады со дна озер и морей. Они могут вытаскивать на берег доспехи и оружие утонувших героев и найденные на дне монеты. Но это довольно необычное и редкое использование питомца для особых мест и случаев. Зато идея интересная, я такое люблю». «Очень содержательно и интересно мы с друидом пообщались. Я понял, что подбор питомца для меня станет очень сложным, но интересным испытанием. За интересным разговором время пролетело незаметно. Стена богов впереди росла и ширилась, пока мы не приблизились вплотную к ее основанию. Тут я увидел вход в пещеру огненных тварей, больше напоминавший вход в заброшенную шахту, но с красным зевом портала вместо двери». Прямо возле входа в это подземелье раскинулось небольшое озерцо жидкой лавы, от которой исходил неприятный удушливый запах серы. Раскаленные камни внушали чувство опасности. Вонь стояла неимоверная. К лаве и этому подозрительному порталу вообще не хотелось приближаться, но наставники магической школы уже начали выстраивать своих учеников на побережье Огненного озера, туда же побежали Адель и Виконта. И мне со спутниками пришлось вылезти из повозки и отправиться вслед за ними». «Сдайте мне все свои ценные вещи, все, кроме заплечных мешков с зельями и коротких ученических посохов. Разбейтесь на команды!» Ученики сдали наставникам свои мешочки с КП и стали разбредаться по кучкам по 6 человек. Три полные команды составляли исключительно из шести старших учеников школы. В четвертую из четырех человек приняли друида Джодака. Видно было, что парни уже раззнакомились и общались между собой по-дружески. В их команде было еще одно место, но Адель и Виконта стояли в стороне отдельно. В еще одной команде, состоящей исключительно из девушек, было три свободных места. Нужно было решить, как поделить моих спутников. Однако моей помощи не потребовалось. Проявив инициативу, Шанси сама пошла к команде парней с друидом, представилась воином-жрецом, и они приняли ее с распростертыми объятиями. Жрец, дающий усиление и излечивающий болезненные раны, везде желанный товарищ. А в случае чего Шанси могла и ближнюю атаку монстр парировать. Ну кто от такой милашки откажется? Дальше проявил свое мастерство общения Тим. Он не рискнул подойти к ярким красавицам и завязал разговор с тройкой Магес попроще, представившись воином с уклоном в физический урон. Лерой пошел к Адель, но это было сделано лишь потому, что он не хотел пересекаться со своими старыми товарищами, а так бы тоже оробел. «Я не собирался оставлять Ио одну в повозке, а так как целью похода задумалась прокачка меня и Уны, что предполагало наше нахождение в одном отряде, я думал, что мы будем держаться группой». Но мечница вдруг раздулась от самодовольства и заявила, что желает помочь слабым магам с экзаменом, раз уж мы окажемся в одном подземелье. Видите ли, монстры девятнадцатого уровня будут слишком опасны для отряда из четырех человек, поэтому она просто обязана им помочь. «Идиотка! Себе помоги, убогая!» «Ладно», — подумал я. Может, наблюдая за Тимом, чему-то полезному научиться, хотя их общая атака на дикообразы меня совсем не впечатлила. Мы с Ио присоединились к Адель, Виконте или Рою, и я сразу предупредил, чтобы Виконта держала себя в руках и до босса, до финальной совместной атаки, не использовала свою магию. Носить ее на руках по подземелью никто не будет, а монстры с ней церемониться тоже не станут, порвут на куски так, что пусть потом никого не винит в своей гибели. «Да знаю я!» – надув щеки, воскликнула коротышка – Я просто предупредил. «Думаете, я совсем дура, что ли?» «Господин Ян, не тратьте силы на объяснение. Я уже обо всем Виконте рассказала и не один раз. Будет подвергать других о себя опасности или рисковать там, где это не требуется, я ее выручать не стану». Сложив руки на груди и повернувшись к Виконте спиной, сказала Адель. «Как не было между сестрами согласия, так и нет. Их ничего не делает ближе. Просто ужас, а не семейка. Я думал, одна Виконта упертая, как осел, а нет, они обе такие». «Старший наставник, смотрите, кто это там!» Вдруг воскликнул один из учителей, оставшийся у повозок. «Проклятие! Я так и знал, что они заявятся сюда, чтобы помешать! Ученики, срочно зайдите в пещеру через красный портал! Мы должны успеть активировать испытания до того, как ученики восточной школы смогут проникнуть к вам! варлам срочно спрячь ценные вещи учеников подальше отсюда! Есть наставник Джой! Не стой, беги! Ученики, скорее зайдите в портал!» Подгонял пожилой мужчина, с тревогой всматриваясь в появившуюся на равнине и быстро двигающуюся в нашу сторону вереницу повозок. Что-то вся эта напряженность и беготня мне не нравилась. Я даже подумал, не остаться ли мне тут, чтобы помочь с разрешением назревающего конфликта, но старшие ученики Уна, Тримеча и Адель с Виконтой уже устремились к входу в подземелье, вынуждая и меня отправиться за ними. Я-то здесь ради прокачки и исследования котлов для крафта. Помощь магам не главная цель». Оставшись снаружи, ничего этого я не получу. Если правильно понял, пещера испытаний после активации закроется, и четыре часа в нее будет не войти. Я пошел к красному порталу, набрал воздуха, зажмурился и шагнул за стену света. Преодолев преграду, словно просто пересек луч прожектора, я замер на месте, прислушиваясь к своим ощущениям, и сразу почувствовал, что кто-то с ускорением врезался мне в спину. «Чего стоишь на моем пути, Чурбан?» – послышался недовольный голосок Ио. Я открыл глаза, кругом полумрак. Тусклый красный свет виднеется где-то далеко впереди, и тут у обратной стороны портала. Ученики почему-то столпились все здесь, по сторонам от входа, вглубь подземелья идти не стали. Притихли, стоят, жмутся друг к другу и ждут непонятно чего. Я оглянулся. его зажало пальцами разбитый нос. И как она умудрилась на ровном месте, совсем хрупкое у нее тельце. Порывшись в кристалле, я протянул ей самое простое зелье лечения – Приняв флакон и разглядев, на кого наехала, она тут же извинилась, но я понял, что внутри старательно сдерживающейся небожительницы кипят дикие страсти. Хватило мелочи, чтобы ее прежний надменный характер проявился. Ио отнюдь не кроткая овечка. Ей просто приходится в текущем положении, находясь рядом со мной, быть такой тихоней. За ней нужно приглядывать и уж точно не позволять находиться за спиной, если окажусь на крае обрыва. Скинет из мести. К гадалки не ходи. Долго активируется пещера испытаний. Шепнул я женщине на ухо, но в тихом гулком помещении даже мой тихий шепот был хорошо слышен. «Не знаю», — призналась Ио, — «давайте отойдем подальше от входа, чтобы нас кто-то еще не задел». Медленно расставив руки в стороны, чтобы не наткнуться глазами на что-то острое в непроглядной темноте, я маленькими приставными шажочками отошел к противоположной порталу стене. Первый зал пещеры оказался просто огромен. Не знаю, как между двумя другими стенами в темноте даже приблизительно ни стен, ни потолка не было видно». Но в длину до прохода в следующий зал он оказался метров 60-70. Сразу возникла мысль, что предполагалось, что участников испытания будет намного больше. Зачем такие огромные предбанники, если не для принятия тысяч, даже десятков тысяч посетителей одновременно? Я заглянул в следующий зал, а там тусклую подсветку давали расположенные по бокам от центрального 20-метрового прохода два озерца кипящей лавы. Никого и монстров вроде поблизости не было, но я подумал об опасных ядовитых газах, выделяющихся с поверхности, которым вроде как в глухом подземелье деваться некуда, а я совсем своим барахлом сюда приперся, надеясь на свой запредельный уровень, и сразу стало как-то не по себе. Как бы опять не угробить полученное из-за излишней самоуверенности. Решил расспросить Ио, пока мы недалеко от входа. «Ты была в этом подземелье раньше?» «Да, на девятнадцатом уровне один раз посещала. Монстры и босс тут опасные?» В тот раз, помнится, мы с друзьями довольно легко справились. Правда, всего нас тут было в 20... Нет, наверное, даже в 40 раз больше, чем пришло сейчас. Тогда на несколько команд в каждом из залов приходилось по одному монстру. Пока одни отвлекали и отбегали, мы атаковали в спину и так, пока они не кинутся бежать за нами. Тогда с другой стороны атакуют. Пришлось побегать, но это не было слишком тяжело. В 40 раз больше, а все равно пришлось толпой от каждого монстра бегать. Как-то странно. Ничего странного... В подземельях монстры во много раз сильнее и живучей. К примеру, одна тварь пережила не менее двух сотен попаданий молнии первого уровня. Мы тогда подсчитывали, что у нее должно было быть не менее 8 тысяч жизни. Одному с ней никому на девятнадцатом уровне не справится Ничего себе! Почему тогда оно называется пещерой испытаний для девятнадцатого уровня, если монстра здесь только с большим перевесом в числе можно одолеть? Так это же для того, чтобы отработать навыки взаимодействия с группой. В обычном бою все так быстро происходит, что никто ничего понять не успевает. «Ой, кстати, помню, мне учитель говорил, что это подземелье не для девятнадцатого уровня. Оно подстраивается под максимальный уровень участников испытания. Стойте! Тогда выходит, что вам здесь находиться нельзя. Вы же явно сильнее девятнадцатого уровня, и оно подстроится под вас!» «Что же ты раньше не сказала?» Ошарашенно воскликнул я и рванул к выходу. Но было уже поздно. Красный свет двухстороннего портала начал меркнуть и совсем погас, когда я к нему подбежал. Зато все остальное пространство пещеры осветилось мягким, красноватым светом, источником которого являлись вспыхнувшие под высоким сводом алые кристаллы. Несколько секунд было спокойно, и тут из лавовых озер соседнего зала стали подниматься жуткие фигуры трехметровых лавовых созданий. А вот и противники сотого уровня. Ощущая, как мои руки начинают непроизвольно дрожать от волнения, подумал я. «Извините, маги воды». Я не намеренно испортил ваш экзамен.